Лекция 73. Русское государство около половины XVIII века. Судьба реформы Петра Великого при его ближайших преемниках и преемницах. Императрица Елизавета. Император Пётр III. Русское государство в половине XVIII века. Шесть царствований на протяжении 37 лет достаточно выяснили судьбу преобразовательного дела Петра по смерти преобразователя. Он едва ли узнал бы свое дело в этом посмертном его продолжении. Он действовал диспотически. Но олицетворяя в себе государство, отождествляя свою волю с народной, он яснее всех своих предшественников сознавал, что народное благо истинная и единственная цель государства. После Петра государственные связи, юридические и нравственные, одна за другой порываются, и среди этого разрыва меркнет идея государства, оставляя по себе пустое слово в правительственных актах. Самодержавнейшая в мире империя а очутившиеся без установленной династии лишь с кое-какими безместными остатками вымирающего царского дома, наследственный престол беззаконного престола наследия, государство, замкнувшееся во дворце со случайными и быстро менявшимися хозяевами, сбродный по составу, Родовитый или высокочиновный правящий класс, но сам совершенно бесправный и ежеминутно тасуемый придворная интрига, гвардейское выступление и полицейский сыск – все содержание политической жизни страны, общий страх произвола, подавлявший всякое чувство права, Таковы явления, бросавшиеся в глаза иностранным дипломатам при русском дворе, которые писали, что здесь все меняется каждую минуту. Всякие пугаются собственной тени. При малейшем слове о правительстве никто ни в чем не уверен и не знает, какому святому молиться. Мыслящие люди, каких было крайне мало в тогдашнем правящем кругу, понимали опасное положение государства которое держится не правым, а попутным фактом и механическим сцеплением до первого удара изнутри или извне. Чувствовалась потребность в прочных законных основах порядка и в сближении правительства с управляемым обществом. Иван Шувалов подавал императрице Елизавете проект о фундаментальных законах. Граф Петр Шувалов подавал, представлял Сенату о пользе для государства свободного познавания мнения общества. Но такие проекты находили себе вечный покой в архиве Сената. Не только такое трудное учредительное дело, как создание основных законов, но и простое упорядочение изданных уставов и указов, с которым кое-как сладили при царе Алексеи, стало не под силу правительству в следующем веке когда оно могло пользоваться средствами западноевропейской науки. С 1700 года бессильно бились над новым уложением. Назначали для этого комиссии между ведомственной и просто ведомственной из одних чиновников или с сословными представителями. По предложению Остермана даже одному немцу поручали всю кодификацию русских законов.